Глава седьмая. Никто из них не собирался выполнять данные батя обещания, никто не собирался оставаться на месте. Поэтому стоило только батя скрыться в густом подлеске, как они с блондинчиком тут же рванули с места. Вот только убежать далеко не вышло. На опушке леса дорогу им заступила трёхглавая тварь. Молча, беззвучно стояла, зыркала красными глазами, скалилась. Но стоило им только попытаться ее обойти, как тварь снова заступила им дорогу. «Что?» — спросил Митяй с вызовом. «Чего стал? Пусти! Кому говорю, пусти нас, псина!» «Это он приказал не пускать», — тихо сказал блондинчик. «Кто?» — Митяй обернулся, посмотрел на него почти с ненавистью. «Дядя Гриша. Сам в деревню пошел, а ему велел нас охранять. Что тут непонятного?» «Да много чего. Это не честно. Батя не должен был идти в деревню в одиночку. Не должен был так рисковать. Он, Митяй, уже потерял мамку. Отца он не отдаст никому». Спорить и ругаться с блондинчиком он не стал. Вместо этого рванул с места со всей возможной скоростью. Длинный чешуйчатый хвост сбил его с ног всего через пару секунд. Митяй зарычал не хуже этой трехглавой твари. «Пусти!» зарал во всё горло. Не пустит, сказал блондинчик. Говорил он спокойно, как-то даже слишком. Он подошёл к метсяю, протянул руку, помогая встать, а пока тянул с земли, шипнул: "Тут хитростью надо. Давай в рассыпную. Кому тогда повезёт? Кому тогда повезёт? Вот только кому из них, крепкому блондинчику или ему едва стоящему на ногах?" Митя уже хотел рассмеяться в ответ на это шулерское предложение, но блондинчик его опередил. Твоему отцу нужна помощь. Видишь, он даже пса с собой не взял. Нам в подарок оставил. В гробу я видел такой подарок, просидел Митя исквощенные стснутые зубы. Не о том ты, блондинчик зло дёрнул головой. Хоть бы кто-то один от Гарыныча уйдёт, и может быть, поспеет на помощь к дяде Грише. «Тебе так уж важно, кто именно поможет твоему отцу остаться в живых. Решай!» «С тем, что он говорил, не поспоришь. Бате нужна помощь. А в лучшие помощники сейчас годится вот этот чужой пацан, а не он родной сын». «Хорошо», — сказал он едва слышно. «Ты беги, а я отвлеку». Просить дважды не пришлось. Блондинчик сорвался с места еще до того, как Митяй закончил говорить. «Я не могу. Сиганул в барелом как заяц. Митяй тоже сиганул только в противоположную сторону. В душе надеясь, что Гарыныч помчится не за ним, а за блондинчиком. Того, что случилось дальше, не ожидал ни один из них, хотя могли бы уже и привыкнуть. Трёхглавый пёс не двинулся с места. Несколько бесконечно долгих мгновений он не шевелился, и у Митяя появилась надежда, что Ада в пёс не так умён, каким видится батя. ровно в этот самый момент что-то изменилось, словно бы воздух вокруг уплотнился, а потом затрещал по швам. Или это не воздух? Менялся сам треугольный пёс. Силуэт его сначала побледнел, потом почти исчез, словно горыныч отступил в туман, а когда туман рассеялся, вместо одного пса на поляне стояло уже два. Нет, не два, три. Просто третий с костяной головой был едва различим. и полупрозрачные его лапы не касались земли. Зато два других... Эти казались реальными. Реальнее не придумаешь. Не получилось обдурить, мелькнуло в голове, когда один из псов рванул за блондинчиком, а второй всей своей тушей навалился Митяю на грудь. Он зажмурился, ожидая неминуемой страшной смерти, но ничего, кроме горячего дыхания на своей коже, не почувствовал. Даже тяжесть с груди исчезла. Тяжесть исчезла, а вот третья часть Горыныча никуда не делась, сидела напротив, зорко следила за Митяем. Из темноты послышался возмущённый вскрик, это второй Горыныч настиг и завалил блондинчика, недолго музыка играла. «Ну что тебе от меня нужно?» – спросил Митя и швырнул в пса шишкой. Шишку тот поймал на лету, щёлкнул челюстями, размалывая её в труху, слабо вильнул чешуйчатым хвостом. Послышался хруст, и из бурелома выбрался сначала щертыхающийся бланденчик, а потом и второй горыныч. Что это было? спросил он у Митяя, словно бы Митяй хоть что-нибудь понимал. Троится начал наш горыныч, буркнул он. Представляешь, какая незадача. Третий где? Бланденчик ничуть не удивился словам Митяя, как же быстро они разучились удивляться. Где-то тут был, Митяй огляделся. Третьего и в самом деле нигде не было. Может, на разведку пошёл? Он же почти незаметный, как призрак. Как призрак? Блондинчик кивнул и устало опустился рядом с ним на землю. Только призраков нам и не хватало. Что дальше? Спросил Митяй, косясь на чёрных псов. Псы стояли поудаль и сливаться в одного горыныча, пока не спешили. Так и будем тут сидеть. Тише! Цыкнул на него блондинчик, И склонил голову к плечу, словно прислушиваясь. Митяй тоже прислушался. Со стороны деревни доносились выстрелы и одиночные, и автоматные очереди. Началось. Там, видомо, что-то началось, а они отсиживаются здесь, как какие-то предатели. "Пусти", сказал он, обращаясь сразу к обоим псам. "Ты не понимаешь, что ли, что ему наша помощь нужна?" Он понимает, но не пустит. Блондинчик растирал лодыжку, Вид на посянул, убегая от тёмного пса. Он выполняет приказ. И что? Что нам теперь делать? Сидеть и ждать? Ты слышишь, в деревне стреляют. А раз стреляют, значит, там немцы. Там немцы, и батя. Не дядя Гриша человек осторожный, он на рожон лезть не станет. Я его знаю. Ты его знаешь. Мися подняла лицо к светлеющему небу. Да не черта ты про него не знаешь. Кто ты вообще такой? Я тот, кто вытащил тебя из-под земли, сказал блондинчик, одёрнул штанину, поднялся на ноги, посмотрел на своего горыныча, сказал: "Мы бежать не станем, но мы всё равно пойдём в ту сторону". Ойснёв, пёс слушал очень внимательно и пока не двигался с места. Дядя Гриша не хотел, чтобы мы рисковали. Мы не будем рисковать. Мы будем осторожны, и ты можешь быть рядом. А если хочешь, если тебе так будет спокойнее, ты можешь сам разведать дорогу. Третье твоя часть, та, которая почти незаметная. Понимаешь? Пёс молчал, оба пса молчали. Ты должен понимать, что удержать нас на месте можно только силой, что мы не сдадимся и не останемся тут остиживаться, когда там такое. А ещё ты должен понимать, что мы сметаям последние, кто видел Таню. Ты поможешь нам «Мы поможем тебе её найти!» Месяй подумал, что ещё неизвестно, кто кому будет помогать в этих поисках, но вмешиваться не стал. Уж больно хорошо, больно убедительно, говорил блондинчик. «Так мы идём?» — спросил блондинчик и сделал осторожный шаг. Горыныч шагнул к нему? Или за ним? Кто тут разберёт? Но оба пса двигались сейчас как один, движения у них были совершенно одинаковые. Митя с стариковским кряхтением тоже встал. Один из псов обернулся, оскалился. "А ты думал, я тут останусь?" спросил Митяй зло и сплюнул себе под ноги. "На куски меня можешь порвать, а не удержишь". Горыныч не стал их удерживать. Он их задерживал, не позволял ускорить шаг, не выпускал на открытые места, мешал, а когда Митяй уже снова был готов взбунтоваться, Крепкие челюсти сомкнулись на его рукаве, подтянули под сень старого дуба. Блондинчика тоже подтянули, швырнули мордой в землю, сверху придавили, как сей стояла по и так, что не шелохнуться. Почему Гарыныч повёл себя так странно, стало ясно почти сразу же. Полесю бежали люди. В темноте метяй почти никого не узнавал, но был уверен, что это сельчане, что бегут они прочь от деревни, где прямо сейчас разгорается невидимая битва. догнать бы хоть одного из них расспросить что происходит в Видово где Батя но горыныч не дал ни догнать ни расспросить горыныч навалился ему на спину всей своей тушей впечатывая мордой в холодную землю с такой силой что ни вдохнуть ни выдохнуть ещё немного и дышать станет нечем а спасать и защищать некого хватка ослабла в тот момент когда в глазах потемнело а в ушах зазвенело Митяй дёрнулся, задышал открытым ртом. В наступившей тишине собственное дыхание показалось ему очень громким. «Всё, прошли мимо!» – прохрипел рядом блондинчик. Ему, похоже, тоже досталось от их трёхглавой няньки. Горыныч не церемонился. Митяй молча поднялся на ноги, также молча отряхнул налипшие к штанам прошлогодние листья. Один из псов встал рядом, зыркнул недобро и предупреждающе, Даже зубами клацнул для страстки. Понял я, понял, проворчал Митя и побрёл вперёд. К деревне вышли, когда уже окончательно рассвело, а даже если бы не рассвело, то не промахнулись бы, потому что половина домов видово полыхала. Некоторые, казалось, только занялись, а некоторые уже превратились в дымящиеся головешки. Первым делом Митя отыскал глазами свой дом, тот стоял целый и невредимый. Дом бабы Оли и Таньки тоже не пострадал. До этого края деревни огонь пока не добрался, может и не доберется, хотя тушить пожар было некому. По улицам и дворам деревни сновали враги, а не жители. Кое-где лежали мертвые немцы. Митяй был почти уверен, что это батиных рук дело. Батя у него такой. Если дал обещание, то сдержит. Деревенских освободил, фашистов положил. Вот только где он сам? «Живой ли?» Последнюю мысль Митя отогнал, едва только та зародилась в его голове. Батя у него фартовый. Не мог он погибнуть вот просто так. Может, в засаде где сидит? Дожидается удобного момента, чтобы поквитаться с остальными гадами? Или раненый где? Эту мысль он тоже отогнал. «Что будем делать?» Спросил блондинчик вроде и у Митяя, а вроде и самого себя. «Надо в деревню», — сказал Митяй. Надо, согласился блондинчик, а один из горынычей неодобрительно оскалился. Только не сейчас, а когда стемнеет, сейчас опасно. Он и сам понимал, что опасно, но душа всё равно рвалась в бой. Можешь тут отлёживаться, а я пошёл, сказал и ринулся сквозь кусты к деревне. Далеко продвинуться не получилось, костяная башка появилась словно из ниоткуда. Запнула за рукав, прихватив не только ткань, но и кожу, Митя изошипел от боли, дёрнулся сам, дёрнул и руку, пустое. Костяная башка держала крепко, сверкала красными глазами. Вот только после упырей его не напугать. Он и не такое видел. До сих пор спать страшно. "Пусти", сказал Митя просительно. Если не вышло по-плохому, может получится по-хорошему. Там же бабка мой, понимаешь? Не понимала тварь костяная безмозглая ровным счётом ничего и челюсть не разжимала. А потом сонную тишину лощины нарушили выстрелы. Светок деревьев в встревоженном карканьем сорвалось вороньё, закружило, закрывая крыльями полнеба, превращая день в ночь, или это у него в глазах потемнело? "Пусти!" заорёл он и не обращая внимания на боль, дёрнул руку. Челюсти разжались, но гостяная тварь никуда не делась, бежала рядом, не отставала, а потом к ней присоединились и остальные горынычи вместе с блондинчиком. Блондинчик нагнал Месяя, спросил на бегу: "Слышал? Стреляли. Неглухой?" Просепел он. Бежать было тяжело, сил почти не осталось. "Это не в деревне, это где-то во врагах. Стой!" Блондинчик силой схватил Месяя за ту самую покусаную руку. Мисей взвыл. "Стой, говорю, что ты прёшь на бралом. Может быть, там партизаны, а может и фрицы. Осторожно нужно разведать всё". Он говорил разумные вещи. Будь Мисей в другом состоянии, он бы непременно к ним прислушался, а так лишь отмахнулся. Удар пришёлся в спину, не слишком болезненный, но достаточный, чтобы сбить с ног. "Я сказал, подожди", захрипел блондинчик в ухо. В себя приди ненормальный. Если мы сейчас на немцев нарвёмся и подохнем, кто твоему баси поможет? Думай, сказал зло и ткнул метя мордой в сырой и холодный мох. Холод отрезвил, прогнал морок. Меся испихнул с себя блондинчика, утёр мокрое ни то от пота, ни то от слёз лицо. Думай, прохрипел тот, садясь рядом. Тут думать нужно, а не перед на пролом. На проломе у нас вот он может Он кивнул в сторону костяного Горыныча, тот оскалился, словно и понимал, а может и понимал. Точно понимал, потому что попятился в наползающийся врага туман. Несколько мгновений в тумане горели два красных огня, но скоро и они погасли. Остальные Горыныча остались сторожить их с блондинчиком. «Туман!» — Митяй поднялся на ноги. «Видишь какой?» «Вижу!» Блондинчик тоже поднялся. Говорят, влочение это обычное дело. Это хорошо, что туман месяй. Нас не найдут. А мы? спросил он с едва сдерживаемой злостью. А мы как его найдём? А у нас есть тени. Из тумана донеслось тихое рычание. Эй, горыныч, ищи дядю Гришу. Ищи дядю Гришу, передразнил Месяй. Можно подумать, все ты простая охотничья собачка. «Может, и не охотничья, но точно непростая», — огрызнулся блондинчик, а потом сказал уже примирительным тоном. «Как стемнеет, мы обязательно обыщем деревню. А пока давай осмотримся тут. Ты же слышал, что стреляли? Мало ли кто, мало ли в кого. Пойдём», — сказал и протянул руку. Руку Митяя пожимать не стал, понура побрёл вперёд. Блондинчик, кажется, не обиделся. Ты хорошо знаешь окрестности, спросил он. Знаю. Что тут есть такое необычное? Ничего. Слева дорога от деревни в Гремячий ручей, а справа враг. Это не в усадьбе стреляли. Я точно знаю. Может, на дороге? предположил блондинчик. И словно в ответ на его предположение слева послышался звук мотора. Кто-то ехал по дороге от врага в сторону деревни. Да не кто-то а фрицы, потому что партизаны бы шуметь не стали, значит, и стреляли фрицы. В кого стреляли? Прёшься. Митя дёрнул блондинчика за рукав, тот всё понял правильно, тут же пригнулся к земле. Горынычи куда-то подевались, как сквозь землю провалились. А даже если бы и провалились, Митяй бы не удивился. Он сейчас почти ничему не удивлялся. Звук мотора стал громче, туман разбавил слабый свет автомобильных фар. А потом наступила тишина, в которой малейший шорох казался грохотом. Митяy очнулся первым, никого не дожидая, не оглядываясь по сторонам, зашагал в сторону аврага, блондинчик поплёлся следом. Когда попытался обогнать, Митяy его одёрнул. Иди за мной. Здесь крутой обрыв. Свалишься в тумане вниз, костей не соберёшь. Послушался, не стал спорить. Вот бы ему Митяy такого терпения. Но не было его, и надежда на сей басью живым таяла с каждым шагом. Они шли параллельно просёлочной дороге, старались держаться поблизости, но всё равно в стороне, чтобы никому не попасться на глаза. Стреляли где-то недалеко, но доверять слуху и зрению в этом тумане было нельзя. Туман морочил так же, как и упыри, может быть, это они его и придумали тысячи лет назад. Но «Ну, где твоя псина? зло спросил Митяй. Ему просто сделалось страшно от этой мертвецкой тишины, захотелось услышать человеческий голос, но признаваться в такой слабости он бы никогда не стал. Она такая же моя, как и твоя, огрызнулся блондинчик. Он всё ещё держался на шаг позади, вертел головой, пытаясь разглядеть в тумане хоть что-нибудь. Наверное, они бы прошли мимо этого места, если бы не вой. Вой был такой страшный, что от него волосы вставали дыбом. А по шкуре бежала нервная дрожь. Ни одно живое существо не может так выть. Живое не может. А мёртвое. «Это Горыныч!» — бросил блондинчик, срывая с места, ныряя в туман. «Куда?» Митяй не успел поймать его за рукав, не успел удержать и почти сразу же услышал громкий, затухающий где-то под землёй крик. «Вот только не под землёй, а на дне оврага!» Блондинчик ослушался и свалился вниз. Вперёд Месяй шёл осторожно, прежде чем сделать шаг, осматривался и прислушивался. По этому краю врага в отличие от блондинчика увидел, ухватился рукой за растущую здесь осину, свесился вниз, прокричал: "Эй, ты там как? Живой? Живой?" Донесло снизу, и на сердце сразу полегчало. Не то чтобы он так уж любил этого белобрысого выскочку, но привыкнуть успел. "Спускайся!" «Спускайся. Легче сказать, чем сделать». Митяй всмотрелся в клубящийся у ног туман. Теперь было совершенно очевидно, что туман рождается именно там, на дне оврага, но это ровным счётом ничего не меняло. Спускаться придётся едва ли не на ощупь, и что-то подсказывало Митяю, что свой фарт он уже почти израсходовал. Один неверный шаг, и к блондинчику прилетит его труп. Поэтому спускался Митя очень медленно и осторожно, цепляясь руками за молодые деревце и кустарник, опираясь пятками в сырую землю. Спустился, попытался оглядеться. Здесь на дне туман был просто непроглядный, пальцы вытянутой руки Митя рассмотреть не сумел. Было жутко. Разом накатили все его страхи. Митя заметался и заорал, как маленький, как беспомощный Беда в том, что сейчас он и чувствовал себя маленьким и беспомощным, а ещё потерявшимся в этом тумане. Бася, его голос становился в тумане точно так же, как и он сам. Блондинчик, где ты? Слышишь ты меня?